19. Турецкий работал с архивом Невельского уже третий день. С аппаратурой, необходимой для быстрого ознакомления с накопленной Невельским информацией, ему просто сказочно повезло. Дома, понятно, работать с архивом ему было неначем, да и опасно. Пришлось бы пользоваться сложной электроникой, а она, как известно, излучает. Турецкий знал, что не составляет никакого труда прочесть с улицы текст на экране домашнего компьютера. А стоит только смежникам узнать, с чем он работает, как его тут же выковырнут из квартиры вместе с документами, после чего документы уплывут на Лубянку, а сам он либо окажется кремированным в Риотово-Никольском в качестве неопознанного и невостребованного трупа бомжа, либо будет залит в бетон на Джангаровке, где смежники специально держали долгострой своего нового клуба. Поэтому, не мудрствуя лукаво, турецкий направил свои стопы к себе на службу, дабы спросить совета у своего начальника, Егора Степановича, где можно было бы поработать на аппаратуре с конфиденциальным материалом. При этом турецкий не применил упомянуть вскользь, что, дескать, скоро прилетающий Меркулов – очень желал бы в качестве новогоднего подарка получить от турецкого краткий реферат этих самых материалов. Егор Степанович был, как известно, всем старым другом Меркулова. Кроме того, Егор Степанович, конечно, понимал, что материал, которым интересуется Меркулов, наверное, интересует многих. Его не следует читать на кухне дома, не следует крутить по телевизору на всю страну. «Я тебе вот что скажу, Саша». Крупно тебе повезло, сказал турецкому Егор Степанович. Пока ты в отпусках там прохлаждался, нам тут пять новых автомобилей системы «Форд» американцы подарили. А Федеральное бюро расследований – отдельно оборудование для спецархива, для работы. А помещение с защитой у нас еще летом было готово под ключ. Знаешь где? В Ясеневе. Информационный центр. Недалеко от БС от бывшего ПГУ. Так вот, там тебе самое место для работы. Там, кроме охраны, народа пока нет. Мало еще кто знает, не разнюхали. Там прекрасно, отдельные как бы боксы. Но, словом, не заглянешь через плечо. И все защищено. Защита, экстра-класса. Единственное, что тебе надо сделать, это вложить в твое удостоверение специальный вкладыш со штампом. Вот, получай. Паровозик дает право на вход, парашютик – право на работу. Ромашка, право на внос и вынос кейса с документами. «У меня чемодан, Егор Степанович». «Ого! Ну, значит, тогда колокольчик. Это вот этот-то чемодан?» Егор Степанович кивнул на большой дорожный кофр, с которым к нему в кабинет заявился Турецкий. «Такой же, да». Стемнил на всякий случай Турецкий, хотя архив Неверского был именно в этом чемодане. Корешки классика турецкий предусмотрительно сжег еще по дороге из Абрамцева Три в Москву, свернув в шоссе и крепко попетляв, чтобы сбить возможный хвост. Известно же, что корешки могли содержать и микрорадиомаяк, и метку изотопную. Идентификатор. Сочувствую! уважительно вздохнул Егор Степанович, оценив объем чемодана и прощаясь, добавил. Привет, Константину Дмитриевичу! Обязательно передам. Поклонился Турецкий и вышел. Первое, что сделал Турецкий, дорвавшись до архива, ознакомился с так называемым оглавлением и ужаснулся. Невельский копировал и хранил в своем тайнике все, абсолютно все, с чем сталкивался за всю свою службу. В архиве был не только компромат. Например, список лиц, сидевших в президиуме на торжественном собрании, посвященном 50-летнему юбилею ВЧК КГБ. 60-летнему юбилею и так далее. Ясно, что попади этот архив еще при жизни Невельского в руки Андропова, Федорчука или Крючкова, быть бы бычку на веревочке в 0 секунд. Поэтому первый день работы ушел у турецкого исключительно на селекцию материала. Он отбирал и метил только те архивные единицы, которые имели отношение к полосе отчуждения, к Грамову, к нему самому. Единственное исключение, которое сделал Турецкий в тот день, это его личное досье, которое он изучил с удовольствием. Там все было точно дотошно и правильно в этом досье. За исключением мелочи. А именно, по данным МБ, он был не только вдов, он был еще и женат. жена тоже давно, и более того, имел еще и дочь. Иными словами, женившись на Марине Грамовой, Он стал, с точки зрения МБ, разумеется, двоеженцем. Первая жена его, Ирина, жила вместе с дочерью у своей матери, где-то тут рядом, в Ясеневе. «Надо бы наведаться по этому адресу, накладка очень странная», – решил он. «Однако это не сейчас, а лишь когда закончится вся эта свистопляска». Только на второй день он впился в материалы по полосе отчуждения, читая с ужасом, с негодованием, И с утробной радостью, то плачет, то смеясь. Он понял все к концу второго дня. Почти все, что с ним произошло. К концу второго дня он был уже уверен, Грамов жив. Он тут, он где-то рядом. Марина с Настенькой, конечно, тоже живы. Жив и Ерохин Вячеслав Анатольевич. Пьянь, мастер, очевидец смерти Грамова. Все они живы. А смежники редеют потихоньку их ряды. Теперь-то было ясно, что грамов с дочерью с внучкой где-то здесь, неподалеку, под крышу Навроде, под защитой связи Сергея Афанасьевича, его когорты, капиталов, живут в подполье. Грамов не просто прячется, он смело действует. И его спас много раз турецкого, запутал смежников в конец. Прекрасно теперь было ясно, с чем идти к Навроде, с этим чемоданом, и было ясно, ну как Божий день. Зачем идти? К Марине, к Насте, к Грамову. Все проявилось, все открылось. Дорога, четкая дорога лежала перед ним. Конечно, оставались мелочи, конечно. Но только мелочи, детали, несущественные. То, что оставалось непонятным, он выяснит у Грамова при встрече. Может, завтра, а может, послезавтра. Теперь осталось ждать совсем чуть-чуть. Он основное разгадал. Сам, без Меркулова. Остались мелкие вопросы. Вот они. Торецкий взял свой карандаш и записал. Первое. Философия. Вся эта история про выходцев, про форзи. Что это? Побочное влияние психотрона? Второе. Почему призрак Грамова явился ему лично первый и последний раз на квартире у Сережи? Ведь смежники там не работали. Так значит, это сделал Грамов. Зачем? С какой целью? Третье. Всегда явление духа сопровождалось распахнутыми окнами. И вот что странно. При гибели Оли Коленьки, после гибели, окна у них в квартире открыли смежники, чтобы замести следы. А дальше окна открывались сами собой. У Сергея, например. Когда ему являлся призрак Грамова, что это было? Зачем и почему? Четвертое. В чем смысл запрета на присказку, жизнь прекрасна и удивительна. Побочное влияние психогенератора, причем за его оговорку было наказание одно. Это не удавшийся, к счастью, полет Настеньки с балкона. Встычка у Дондрария это было не наказание, а попытка МБ физически их устранить. И землетрясение не являлось наказанием, оно случилось само по себе, помимо чьей-то злой воли. И гибель Марина с Настенькой при взрыве склада ГСМ – это тоже не наказание, а удачно выполненная Грамовым операция по эвакуации дочери и внучки. А кстати, почему он граммов до сих пор его турецкого не забрал, не вышел на контакт с ним? Вот ведь вопрос. Хотя есть и ответ. Я ему нужен здесь, в миру, так сказать. И я это сам ему предложил, пообещал отработать. Вот отработаю, он мне после этого и объяснит. Пятое. Неясно, зачем Грамов раскопал могилы своей жены Олии и Коленьки. Да, это сделал Грамов, без сомнения. Ведь я-то этого не делал, и археологи здесь ни при чем, а в ЦКК вообще о том ни звука. Могилы же были разорены до гибели Невельского, и, следовательно, если бы смежники сделали это то Невельский в своих летописях о том не умолчал бы. Шестое. В чем смысл послания Марины относительно архива Грамова? Из летописи следует, что ГБ этот вопрос тоже сильно задел. Почему это было так важно, если МБ, изъяв все же архив, так и не смог с ним ничего поделать? МБ с архивом Грамова как мартышка с очками. Чего тогда вся Грамовская команда так волновалась по этому поводу? Да и почему Грамов сам не мог изъять этот архив? Судя по развитию событий, Грамов обладает куда более мощной модификацией психотрона, несомненно. Конечно, он же, например, сумел подавить 8 человек, причем за раз, там у Дендрария. Он смог меня в Киев отправить в бессознательном состоянии. Он может очень многое, что следует из моих собственных впечатлений. Да и из записок Невельского Что же он не изъял сам свой архив? Что же он не изъял витамин С, не выбил его из рук смежников, не уничтожил? Непонятно. Об этом, обо всем. его необходимо расспросить при встрече досконально. Но перед этим надо прочитать все снова, еще раз, подумать, завтра. Тем паче, что завтра вечером Меркулов прилетит на Новый год. А вот интересно... Откуда мог Меркулов, сидя в Ташкенте, знать, насколько все это опасно? Приедет завтра? Расспрошу. Последний день работы завтра. И только до обеда, до 12, Цель – попытка ответить на поставленные вопросы. Раз Меркулов может многое понять из малого числа фактов, то надо бы и мне освоить этот стиль. Тем более, что фактов у меня теперь вагон. Третий день работы с материалами прошел у Турецкого, можно сказать, впустую. Сколько не изучал он опять и опять документы, завещенные ему Неверским, так и не смог ответить ни на один из поставленных накануне вопросов. Единственное, что дал ему третий день, так это свободное владение материалом. Если накануне он просто прояснил для себя ситуацию, то сегодня за полдня он ее закрепил. Теперь наступало пора действовать, выходить на грамово и замать витамин С из недобросовестных рук. Так что день, точнее, первая половина дня, прошла не без пользы. Больше сидеть над документами не имело ни малейшего смысла, он и так уже знал их почти наизусть. Тем более, если учесть, что после обеда ему все равно не дали бы работать. По указанию свыше приехала кинохроника снимать новые недавно открытые учреждения, подаренные Федеральном бюро расследований Аппаратуру. Киношники всех поставили на уши, что называется. Директор кричал «Документы убрать! Работу свернуть!». Турецкого даже заставили слегка попозировать перед большим японским, видимо, киноагрегатом с тремя объективами с цветными индикаторами на жидкокристаллической активной матрице, по полю которой струились разноцветные змеи. «Господи, как быстро меняется жизнь!» подумал Турецкий, стоя перед объективами этого монстровидного прибора и рассказывая, как хорошо ему следователю по особо важным делам работается в этом новом помещении с умными красивыми приборами, мультимедийными компьютерами, автоматизированными каталогизаторами, системами управления базами данных, МУРа, всего МВД, прокуратуры страны и, будем надеяться, вскоре и Интерпола. Постойте, постойте! Задержал его режиссер, видя, что турецкий выговорившись, надумал выйти из кадра. Вы так хорошо и понятно сказали. Последний вопрос для закрепления впечатления. Чего вы хотели бы в будущем? Режиссер был настойчив, если не сказать нагл, в огромных традиционных черных очках с американской сигаретой в зубах, дымившись и, несмотря на то, что в рабочем зале строжайше запрещалось курить. Но кино и ТВ имеют свои законы. Поэтому администратор нового информационного центра не делал замечаний, а только угодливо крутился, явно стремясь попасть в кадр, что ему решительно не удавалось, так как режиссер оградил пространство перед камерой специально ярко маркированной лентой. И пока Турецкий вещал в объектив, никого и близко не подпускал к этому ограждению. «Мне в будущем хотелось бы», – сказал Турецкий иметь оперативный доступ к законодательной базе не только России, но и любой другой страны. Возникают ведь ситуации такие, особенно когда сталкиваешься с иностранцами. Возникают разные точки зрения на происшествие. С точки зрения француза, например, это преступление, а с нашей точки зрения нет». «Понятно, понятно, хватит», – остановил его режиссер. «Достаточно, довольно». «А почему у вас хотел спросить так много объективов?» – поинтересовался Турецкий. «Параллельная съемка на обычный кодек и на видео. Чтобы монтировать проще. Монтируешь видеоматериал с помощью электроники и компьютера, а затем, как смонтируешь уже, специальный автомат в точности также монтирует и целлулоидную пленку. При такой технологии исключается монтажница. Все делает сам режиссер». «А что это за цветные змеи здесь, на индикаторе?» «Это цветоразложение по плоскостям», объяснил оператор, тоже, кстати, носивший темные очки, видно, подражая режиссёру. «Спасибо», – поблагодарил Турецкий и, подхватив свой кофр, пошел во своясье. Объяснение режиссера его удовлетворило, а оператора нет. «Сам, видно, толком не знает», – подумал Турецкий, выходя из здания центра. Дневной свет его ослепил. Долго стоял под прожекторами этими, киношными, подумал он и потер глаза. Резь в глазах, если и не прошла, то заметно ослабла. Не успел Василий Васильевич Касарин-младший снять свои режиссерские черные очки и отдать приказ паковать витамин С в транспортировочное состояние, как в голову ему вдруг пришла внезапная мысль. «Чемодан!» Чемодан турецкого. Что в нем? Наверняка архив Невельского. Что же еще? Ах, он идиот. Стоял под носом у него. Зомбировался. А чемоданчик, чемодан. В погоню тут же. Нет, нельзя. Сначала убрать психотрон. Отвести на Лубянку. Супер надежно заскладировать. Не ввязываться ни в какие гонки с психотроном на руках. Здесь может быть ловушка. Хитрая подстава. «Масальский Прохоров ко мне!» Косарин даже забыл на секунду, где он находится. «Работайте, работайте!» – кивнул он, уже спохватившись, спокойно чудных, отвинчивающему излучатель витамина С от штатива. пойдите ка сюда, в сторонку!» Косарин отвел Масальского с Прохоровым подальше от администратора центра, продолжавшего питать надежды попасть в программу «Время» или еще куда-нибудь. «Вдогонку, за турецким!» не выдавать себя, только следить, куда он с чемоданом. Нам нужен этот чемодан. Не сам турецкий, я подчеркиваю, только чемодан». «А что же мы его не тут же, в вестибюле-то? Могли же?» – растерянно спросил Прохоров. «Ты мне еще порассуждаешь?» – кипя от злобы пообещал Косарин. «Здравствуйте, Сергей Афанасьевич», – вежливо поклонился турецкий, приветствуя Навроде. Сопровождающие турецкого до самого кабинета два охранника и личный секретарь Навроде Гриша бесшумно удалились. Рад вас видеть, Александр Борисович. Давненько вы, давненько. Да вот я все в бегах. Да, вижу, с чемоданчиком. А чемоданчик я вам привез. Отдать на сохранение. На сохранение это когда беременных женщин в больницу кладут. Простите. Я имел в виду лишь сохранить. В надежном месте. Если можно, сохранить. Я думаю, что это можно. Простите, я оговорился просто. Да надо за своим за русским языком следить попристальнее. Ведь часто получается, что твоя судьба где? А в языке твоем вот где. Согласен, часто получается. Турецкий не знал, чтобы такое сказать. «А как ваша жизнь, Сергей Афанасьевич?» «А что моя жизнь?» «Моя жизнь прекрасна и удивительна!» М -м, как моя, стала быть!» «Но вы-то вообще человек семейный, как иначе?» «Да у меня жена погибла, если вы не слышали». «О, ужас какой!» «Извините великодушно, жена погибла, это крах!» «Да просто катастрофа для мужчины!» «Одно лишь право утешения!» глупая, конечно. Она одна погибла? Нет. Тут это и страшно. Вместе с девочкой, с пачерицей моей. Погибли обе. Да я спросил-то не про пачерицу, а про жену. Погибли обе? То есть? Что то есть? То, что я спросил. У вас со слухом все в порядке? Пока не жалуюсь. А с глазами? Мои глаза под вечер шибко устают. Да и у вас я вижу красные глаза, зеленые какие-то, змеиные. Да только что в кино снимался, свет такой. Но если так, тогда пройдет. А что, скажите, кстати, в этом чемоданчике? Не тикает там ничего, надеюсь? Нет, там документы, сборник документов, касательно оружия. Такого психотронного. Вашему другу, приятелю-то старому, еще по школе. Я граммов в виду имею. Не шабашино, конечно. Алексею Николаевичу будет интересно на досуге прочитать. На небесах, что ли? А что, на небесах? Я считаю, вы неплохое приняли название. Гостиница, отель ваш новый. На небесах. Отличное название. Мне тоже нравится. Хотите чаю? Да нет, спасибо. Я спешу. Задерживать не смею спасибо, что зашли». Навроде проводил Турецкого до двери и на прощание сказал. «До встречи, я надеюсь. До свидания. Огласки полечить бы вам. Я капелек пришлю вам к вечеру». Заранее признателен, отклонился Турецкий. Покидая особняк, в котором располагался офис Навроде, Турецкий был уверен, что его записка, лежащая в чемодане на самом верху, на самом видном месте, будет прочтена адресатом немедленно. Записка гласила «Алексей Николаевич, нам есть о чем поговорить. Я к вашим услугам в любое время и в любом месте. С глубоким уважением, А.Б. Турецкий, следователь по особо важным делам». Однако, покидая особняк, Турецкий не знал, что ровно через 15 минут в том же кабинете и на том же месте, где только что стоял он сам, будет стоять В.В. косарин младший Полковник Министерства безопасности. Но чем могу быть вам полезным? спросил Навроди у Косарина, жестом приглашая присаживаться, руки, однако, для рукопожатия, не предлагая. Чем могу служить? Мне нужен чемодан турецкого. Он был ведь здесь? Он был здесь, это верно, и он оставил чемоданчик мне на сохранение, чтоб чемоданчик раньше времени не разродился. «Но вот про вас, простите, он ничегошеньки не говорил. Удивлены? Обидно? Может быть, согласен. Но что я могу поделать?» Навроде развел руками в недоумение. «Я имею право изъять его у вас». «Согласен, может быть, имеете. Но я-то этого не знаю. Поймите меня правильно и не сердитесь. Вы, полковник, знаю. При исполнении согласен». «Но чемоданчик-то не ваш». «Вы долго будете мне еще зубы заговаривать?» «Я?» «Мне казалось, это вы, глубоко уважаемый, мне зубы заговариваете. Одни слова, где документы?» «Нет-нет, не надо мне удостоверения. Вы лично мне известны, так что лучше и не надо. Я о другом. Права на чемоданчик». «Да, теперь я понял». Косарин спрятал в карман свое служебное удостоверение, которое он был извлек на свет, достал заламинированную карточку за подписью Сомова. Ознакомьтесь с этим, мой карт-бланш. Навроде принял карточку почтительно, внимательно прочел. Другое дело, так бы сразу. Он нажал кнопку селектора. Григорий, принеси-ка чемодан турецкого. Доживо! «Пожалуйста», — влетел Григорий мигом с чемоданом. «Вы ознакомьтесь с содержимым», — сказал навроде Косарин, но передавая чемодан. «Чтобы убедиться, все на месте. Не пропало. Или пломбы там. При мне проверьте пломбы. Он, может, опломбирован?» «Едва ли», — возразил Косарин. «Нет-нет, откройте. Убедитесь сами тут при мне, что чемодан тут даже не вскрывали». «Я понял, понял, не вскрывали», — отмахнулся Косарин. «Тут за полчаса не вскроешь. Он заминирован, наверное». «Ох, фу ты шут!» — взмахнул руками Навроде. «Тогда простите, я вас с ним не задерживаю. Служба, служба!» Освободившись от чемодана, Турецкий гнал машину к Пролетарской, где, как он знал, в Третьем Крутицком переулке в доме 5 жил его бывший одноклассник Славка Корнаухов ее подсказывало Турецкому, что тот, несмотря на рабочее время, находится дома. Славкой в школе был большой мастак зафилонить из любой позиции. Школу он старался посещать как можно реже, только когда не прийти, становилось уже просто опасно. Но надо отдать должное, Славка не был лентяем в прямом смысле этого слова. Сашка Турецкий хорошо помнил Славку Корнаухова, его любовь к причудливому творчеству, к фантомасничанию. По московским экранам в те годы прокатилась трехсерийная франко-итальянская лобуда про Фантомаса с Луидо Фюнессом и Жаном Море в главных ролях. Славку тогда поразило в этих картинах одно: как было здорово все с варганином у Фантомаса, автомобиль, из-под которого вылезает вдруг крылья, пулемет в рукаве плаща. Все у Фантомаса было на мази, и на каждое А он тут же находил, причем прямо в своем же кармане, любое Б. Славку так потрясла эта предусмотрительность, что он потерял покой. В его доме лампа сама зажигалась при входе в туалет, мясорубка могла принимать маяк и так далее. Из Славки мог бы выйти отличный механик, если бы он не пошел в опричники, прельстясь совершенно другой стороной Фантомаса. Он мог бы, конечно, и там служить не жить, В конторе работают ведь и мастера, и очень неплохие люди тоже. Вот взять хотя бы Пономарёва. Да, он мог бы жить неплохо и там, если бы не увлекся третьей стороной Фантомаса, и если бы не задушил подушкой мальчика. Турецкий съехал с Новоспасского моста, скользнул мимо Саринского проезда и, проскочив мимо дома Карнаухова, загнал машину на платную парковку возле магазина «Грузия». Остановился, выключил движок, потер глаза. Они, пожалуй, не болели, очесались, что ли? Что там говорил-то, кстати, на вроде про глазные капли? На что-то намекал. Сказал, что к вечеру пришлет. Да ладно, поживем и видим. Вот он, подъезд, дверь, звонок. Никогда еще Турецкий не ощущал себя столь уверенно, столь спокойно. Хотя за всю свою долгую жизнь он первый раз отчетливо понимал, Чувствовал, что он сознательно, осмысленно, чрезвычайно скоро, минут через пять, через десять, убьёт человека. Не друга, конечно, но одноклассника. Он позвонил в дверь 33-й квартиры. «Кто там?» «Открой, Славк». «А кто это?» «Да это ж я, турецкий Сашка. Ты ж сам мне звонил в том месяце, помочь просил. Вот я заехал по пути». «А, заходи». А я чего не открываю? Я в трусах. Болею якобы. Ну, как обычно. Чего так смотришь на меня? Что, сильно постарел? Да нет, почти не изменился. Да ладно врать-то. 33 не восемнадцать. Ну, заходи, чего там встал? Ты как, с бутылкой или без? Я без. А я с бутылкой. Видишь, армянский. Всегда такой сейчас пью. Говна не признаю. Я тоже. А что так смотришь? Как так? Да у тебя глаза какие-то. Какие же? Змеиные и злые. Отчасти это верно. Я точно злой. На жизнь? Нет, на тебя. А что такое? Да вот племянник у меня был, сказал Турецкий, раздеваясь. Был? Умер? Ага, в 12 лет. Его подушкой задушили, понял? Вот дела. И знаешь кто? Славка промолчал, слегка отходя назад и поворачиваясь в бок. Кто? спросил он наконец протяжно как-то. Кто же? И в это мгновение турецкий быстро присел, поддернул будто стрелку брюк. Все, брось. Тихо выдохнул турецкий. Я первый. Славка, поняв, что не успеет снять свой макаров с предохранителей и повернуться снова лицом к турецкому, разжал правую руку. Макаров с тяжелым стуком упал на лакированный паркет. Ногой его толкни ко мне, не нагибаясь, как ты понимаешь. А вот теперь давай поговорим, убрав Макаров в карман, туриски сел напротив Славки, метрах в двух, держа по-прежнему морголин на изготовке. Давай, согласился Славка. А разговор короткий. Ты, слава, плохо поступил, и мы тебя накажем строго. «Кто это? Мы?» «Мы» означает «мы», «ты» или «я». «Короче, ты сам застрелишься» или «со мной поедешь на бутырку». «А на бутырке-то что?» «Но ты ж профессионал, как я, ты ж понимаешь. На бутырке тебя по свистку косарина замочит. Раз ты у нас под следствием, так непременно все разболтаешь про психотрон». «Карнаухова аж качнула». Только тут он понял, что выкрутиться будет непросто. «А еще про что я вам разболтаю?» «Да про всё. Про полосу отчуждения. Как будто ты не знаешь, ты же один остался. Ты за всё ответишь. Косарин схоронил чудных, но чтобы кто-то хоть остался, кто в витамине С сечёт. И у него теперь, значит, алиби чугунная. Сейфовый блок, да не в матроске, а на Лубянке. Это что-то». Тебя же он, кассарин твой, оставил без прикрытия. А почему? Ну потому, что кто-то должен быть в ответе за провал. Кто, если не ты? Те, кто убился, кто поуродовался. Нет. С ними все ясно. А ты иное дело значит. Ты стрелочник, двойной игрок. И раньше тебя, косарин скажет, подозревали в том, что ты подстава. Поэтому не прятали, не трогали. Приманка вроде. А время-то идет, а ты не исчезаешь, и вдруг у нас в бутырке. Почему? Понятно, мы тебя в бутырке спрятали. А что бы это значило, что мы тебя в бутырке спрятали? Да только то, что ты наш человек. Косарин кнопочку нажмет и все. Тебя в бутырке ждет несчастный случай, и на тебя все беды спишут. Верно ведь? Турецкий помолчал, давая Славке подумать. Видишь, как ни крути. Пора, мой друг, пора. Покое сердце просит. Наступило тяжелое молчание. Турецкий знал по опыту, что людей, загнанных в угол, лучше не торопить. Почувствовав спешку подталкивания, они начинают надеяться на то, что им пытаются туфту запарить побыстрее. И тут же начинают сильно сопротивляться, откидывая очевидное, тараня лбом стену. Нет, дескать, и все тут. Поэтому Турецкий не торопил. Держа Славку под неусыпным контролем, он только сейчас позволил себе слегка оглядеться. Да, неплохая среда, обстановочка. За те 16 лет, что прошли с тех времен, как они окончили школу, Славка немало успел нафантомасничать. Даже печь с И не какая-то там, Самсунг. Совсем недавно купил, новое. Гордится дурак, видно ею. Поставил рядом с телевизором и видоком. «О, Господи, советский человек. Смешной, дурак. Убийца. Жалкий». «А у меня выход есть?» – спросил Славка вдруг каким-то детским, наивным, просящим подсказки тоном. «Есть. Вон сунь голову в свой Самсунг, включи и подержи секунд так десять. И что потом?» «Потом? Потом суп с котом. Одно могу сказать. Я лично от тебя отстану». Тихонечко уйду, захлопнув дверь. Я понял, ты предлагаешь инвалидность, я обласею, да? Подвину чердаком нет, и взятки гладки так. Ну, так не так, как выйдет. Печь не шутка, понимаешь? 10 секунд курица только чуть теплой становится. Я проверял. Масло, если из холодильника, мягкой становится за 10 секунд. Это херня, 10 секунд. «А ты точно все это всерьёз?» «Как никогда». «Отвяжешься с Меркуловым своим?» «Меркулов он не мой. Он сам Сусам. А я-то точно отвяжусь. Я вроде не обманывал тебя ни разу». «Да, это точно». Славка, видно, что-то сообразила, потому решился. Он подошел к печи, поставил ее в изголовье кушетки, включил вилку в сеть, лёг на кушетку, примерился. Открыв дверцу и засунув голову внутрь печи, спросил. «Десять секунд ты считать будешь?» «Сам считай, чтобы не было претензий. Медленно. Раз и, два и...» «Ну хорошо, годится. Я включаю». Славкина рука нащепала выключатель и щелкнула им. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну все, годится». «Выключаю!» Довольный славко высунул голову из печи и бодренько провел по волосам. «Чуть-чуть почти что не нагрелась. Все. Пистолет ты мой разряди и брось там в коридоре, а патроны сыпь в почтовый ящик, там внизу в подъезде. Я через пять минут, как ты уйдешь, их заберу. Ты что так смотришь? Мы ж договорились. Все». «Нет, не все». Ты знаешь ведь прекрасно, что если дверью печки не закрыта, то она не излучает. Там блокировка вроде как у холодильника. Откроешь дверь, свет зажигается. А здесь откроешь дверь, печь отключается. Придется нам весь фокус повторить. Но в этот раз ты кнопочку-то пальчиком нажми. Вот эту, видишь, блокировочную. Как будто дверь закрыта. Турецкий отошел чуть в бок и чуть махнул Марголином. Давай-давай. Да, вас прокуратуру хрен надуешь. Но почему же? Все мы люди. Ты чего ждешь-то? Да страшно, просто страшно. А мальчика душить не страшно? Нет, скажу, почисти нет. И даже интересно. Ты время не тяни, а то меня ребята ждут внизу. Корнаухов помялся, поерзал, сел на кушетке. Нет, не буду. «Ну хорошо», – сказал Турецкий. «Я ж не заставляю. Поехали в бутырку. Вот ордерок на твой арест». Левой рукой Турецкий достал из кармана, сложенный в четверо листок. «Пошли, но только что без глупостей». «Ладно», – Корнаухов быстро торопясь, лег снова на кушетку. «Уговорил. Чуть теплой становится, я знаю». Он сунул резко голову в печь и, нажав кнопку блокировки левой рукой, правой включил печь. И начал считать быстро, как на перегонки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И перестал считать. Турецкий знал, конечно, что изжарить и убить вещи абсолютно различные. Живая клетка погибает, нагревшись всего до 43 градусов Цельсия. А печка и свече нагревает одновременно весь объем. А вовсе не только поверхность, как обычный гриль жаровня. Поэтому, когда тебя, допустим, жарит на костре, то 43 градуса пустяк. В парной, допустим, можно выдержать и 150, но по поверхности недолго. А тут-то сразу по объему, чуть больше 42-5 секунд, и клеточный белок сворачивается, коагулируется необратимо. Подождав минуту-другую, Ториске осторожно подошел к печке сзади и осторожно карандашом сдвинул палец Корнаухова с кнопки блокировки. Печь тут же выключилась. Жарить голову Карнаухова не было никакого смысла. Турецкий не спеша осмотрел комнату на предмет оставленных следов, достал Славкин ТТ и, осторожно обтерев его платком, чтобы не оставить пальчиков, уронил его на ковер посередине комнаты. После чего вышел из квартиры и бросив через плечо назад в квартиру ⁇ ладно будь здоров ⁇ захлопнул за собой дверь, зашагал пешком вниз. Будь здоров, он сказал на всякий случай, имея в виду соседей по площадке, а вовсе не славку. Турецкий знал прекрасно, что Карнаухов безнадежно мертв, и мало того, глаза труп имеют вареные и выпуклые, твердые как яйца, если их сварить в крутую. Турецкий уже имел дело с подобными самоубийствами и хорошо знал, какая это штука СВЧ. Капитан Синичкин, специалист по саперному делу, повернулся к Касарину и постучал по чемодану. «Все чисто. Никаких взрывных устройств. Открыть?» «Нет». Косарин чуть кивнул Синичкину на дверь. «Спасибо. Вы свободны». Дождавшись, когда дверь за Синичкиным закроется, косарин распахнул чемодан турецкого. В чемодане аккуратно были уложены в два слоя, каждый слой 3 на 4. 24 рулона туалетной бумаги. Хитер Невельский. Подумал Кассарин и нажал кнопку селектора, вызывая своего дежурного секретаря. Но мы-то тоже тут не дураки. Под личную ответственность на экспертизу. Косарин протянул секретарю один рулон. Предмет исследования – поиск информации. Шифровка, скрытый текст. Любая словом информация. И чтобы исследовать в твоем присутствии, Чуть первый знак, любое слово обнаружится. Ты тут же экспертов долой. И мне докладываешь, днем ли ночью. Все уяснил. Так точно? Исполняйте». Отпустив секретаря, Кассарин снова по привычке стал ходить по своему кабинету из угла в угол, потирая руки и ощущая то приятное, всеохватывающее чувство гончей, взявший свежий зайчий след. Кассарин не знал еще что через 44 часа непрерывной экспертизы, проведенной с помощью химаналитики, спектрального анализа, и ядерно-магнитно-резонансного томографирования, будет получен совершенно точный и исчерпывающий ответ, состоящий в том, что содержимое чемодана представляет собой 24 рулона туалетной бумаги гос 43 86 ТУ Кондровского бумажного комбината. Город Кондрово Калужской области Мединского района. Информационное содержание указанных объектов, рассмотренных нами в качестве потенциальных носителей конфиденциальной информации, равна нулю. Дата, время начала и окончания экспертизы. 12 подписей. Большая печать отдела технических экспертиз. Заверяющая подпись дежурного секретаря. В конце подписи точка. Подъезжая к дому Марины, Турецкий подумал, что первое, что нужно сделать сейчас, так это прогулять Рогдая. Бедный пёс очень мало гулял в эти последние дни, пока Турецкий изучал архив, оставленный Неверским. Турецкий испытывал угрызение совести, вспоминая запертого пса. О том, что он только что вынудил бывшего одноклассника покончить с собой, а бы Турецкий вовсе не жалел. Наоборот, в нем все более и более накапливалась обида на окружавших его людей каждый из которых преследовал в сущности лишь свои личные цели, начиная с его родной матери, не звонившей ему, наверное, аж с лета, и кончая Меркуловым, который мог бесцеремонно влезть в его дела, подкидывать советы, предостерегать. Однако своими же секретами, делами, успехами и неудачами этот старый хитрый сволочь особо не делился. Поймав себя на мысли, что он в уме внезапно обозвал Меркулова старой хитрой сволочью, Турецкий удивился, но ненадолго. Меркулов старый? Да уж не молодой. Меркулов хитрый? Не без того. Чего-чего, а уж хитрая жопость это у кости. На двух членов политбюро с довеском хватит, да еще останется. Меркулов сволочь, а кто ж еще, когда копается в твоем? Да и советует в добавок, загадки разные загадывает, а про себя про свой Ташкент молчок. Друзья так поступают. «Нет, никогда. Так поступают только сволочи». Погуляв с Рогдаем от души час сорок пять, Турецкий, прежде чем заняться ужином, решил пойти ополоснуться в душ. Вся эта история с Корнауховым оставила в его душе какой-то мерзкий отпечаток, ощущение грязи на теле и в душе. Казалось, это чувство можно смыть, приняв горячий душ, а вслед затем холодный. Еще ему хотелось промыть как следует глаза, которые явно и сильно пострадали от сегодняшней киносъемки. Не то, чтобы теперь к вечеру они чесались или болели, а как-то странно зудели. Промыть и промассировать глаза было просто необходимо. Турецкий успел принять только горячий душ, но не успел перейти к холодному, как в дверь квартиры кто-то позвонил. их, к черту всех!» – решил было Турецкий, но вдруг подумал, что это может быть посыльный от навроде. С глазными каплями, которые ему на вроде обещал прислать под вечер. Накинув купальный халат, турецкий прошлепал, оставляя мокрые следы на паркете к входной двери. Тфу дьявол! Это были Сережи Седых и Меркулов. Принес же их, черт, без предупреждения. Приветствую, я в душе. Проходите, раздевайтесь. Я сейчас домоюсь, телевизор там включите. Да-да! Меркулов как-то робко крякнул, отводя глаза. Мы подождем, конечно. Ты не спеши особо. Время есть. Ага, – решил Турецкий, залезая снова под душ. Ты в отпуск тут на Новый год приехал. У тебя есть время впираться к людям без звонка, дидактикой глушить. Анализ синтез и дедукция. Как по архивам до подачи лазить – это тебя нет. А обсудить все новости за коньяком – пожалте Залезая под душ, Турецкий твердо решил снова начать с горячей воды и мыться как следует как захочется, и час и два. Он очень устал, в нем накипала злоба. Глаза от души перестали вроде бы зудеть, но начали гореть огнем, как будто воспалились. Турецкий знал, что существует такая болезнь глаз от долгого смотрения на электросварку или на снег при солнце. Как называется? А, зайчик поймать. Тут надо с спитым чаем промывать, терпеть. А может быть к врачу? Нет, все в в кость Все черт не слава богу. Ты обратил внимание, какие у Александра-то глаза? Спросил Меркулов в комнате Сережу. Да, Константин Дмитриевич обратил. Страшные глаза. Наверное, слишком много пьет и курит. Но да это бог. Сережа, ты не в курсе, кстати, где он пистолет свой Марголин держит. На вешалке, наверное, среди одежды. Сходи-ка вынь его и принеси сюда. Как, Константин Дмитриевич? Сережа даже испугался. но «Ну, ну ты не волнуйся, это шутка. Сходи, сходи тихонько. А мне тут надо позвонить по одному телефону». Меркулов потянулся к телефону, махнув слегка рукой Серёжи. «Дескать, выйди-ка давай». В коридоре был слышен только звук льющейся воды, который слушал Сережа, быстро найдя на вешалке среди одежды марголин в специальной кобуре. Он постоял еще пару минут из вежливости, давая отзвониться Меркулову а затем, постучавшись, приоткрыл дверь в комнату. «Вы позвонили?» «Да, заходи. Нашел то, что искал». «Вот». «Проверь, заряжен ли?» «Заряжен». «Сними с предохранителя, надень пиджак и спрячь его за пояс брюк, чтобы достать легко, мгновенно». «Не понимаю, это будет шутка?» «Нет, не шутка. Это, Сергей Михайлович, конец». «Кому конец?» «Да Саше. Какому Саше». «Не понял Сергей?» «Турецкому, конечно. Он зомби, если ты не понял». «Не понял точно. Я не понял». «А я вот понял, к сожалению. Его зомбировали. Кто-то. Он теперь, считай, мертвец». «Зомбирование сказки?» Нету вы, не сказки, а сильные внушения. Супергипноз. Придумано не нами. Еще до нашей эры. Я вызвал психиатра в спецбригаду». И это все, что я теперь могу. Его лечить придется? Нет. Точнее, и да, и нет. Зомбирование не лечится. Их просто колют, успокаивают. А через месяц-два, конец. Зомбированием всем дают какое-нибудь задание. Сильнейшее желание. Не можешь выполнить, умрёшь. Ну как с тоски, что ли? А если выполнишь? Да то же самое, с тоски умрёшь. Желание посеяно в тебе, но, предположим, там убить кого-нибудь. Убил все. Конец? Нет. Тебя его опять убить влечет, а нет его. А все равно хочу. Ты робот, автомат. Резонов нет. Один порыв. Причем неудержимый. Так ты готов, а то он выключает душ. Вымотый с аккуратно уложенной прической, турецкий не спеша вошел в комнату. «С легким паром». «Спасибо. Где мой пистолет?» «А что тебе твой пистолет?» быстро спросил Меркулов, предупреждая инстинктивной порыв Сереже признаться в изъятии Марголина. «Что мне мой пистолет?» спросил Турецкий. «Хотелось бы его иметь на месте». «Мы отдадим тебе его, конечно», сказал Меркулов. «Но только после. Ты сначала объясни мне, чего ты, вымывшись, распарившись, хватился вдруг, где пистолет?» «Где мой Марголин?» «Послушай, Саша, успокойся и послушай. Твой пистолет тебе не нужен, я его изъял. А почему?» «Я объясню». «Ты, к сожалению, очень крепко болен, психически». «Что, сумасшедший, да?» «Нет, гораздо хуже. Ты зомбирован, ты зомби. Только не волнуйся». «Зомби?» Турецкий рассмеялся. «Нет, я Форзе». «Да нет, я Брежнев. Я Наполеон. Отдай сейчас же пушку, слышишь, гад?» «Я не отдам», — Сережа видел, что Меркулов страшно волновался. «Прости, но не отдам». «Ну тогда держись. Тогда и без него получишь». Сергей едва успел заметить, как в руке турецкого блеснуло лезвие опасной бритвы, мгновенно появившейся на свет из рукава купального халата, раскрывшегося от мгновенного короткого взмаха руки. Казалось, что Турецкий, вперед бросаясь на Меркулова, стряхнул в полете градусник. «Александр Борисович!» Сергей едва успел толкнуть летящего Турецкого, сбивая с курса. «Саша, Сашенька, опомнись!» Меркулов отскочил было, но нескладно. Покачнувшись, чуть не упал. Теоретический уклон последних лет сказался. «Смотрите на меня!» Вдруг дико закричал Сергей, переключая внимание Турецкого на себя. «Вот что вам надо!» Турецкий невольно повернулся к Сергею, ощущая от молодого стажера помехи более серьезной, чем от Меркулова, который не уйдет, не увернется толком. В руках Сергея появился волшебный карандаш, подаренный ему самим Турецким, в октябре еще 10 числа. Турецкий сразу понял, что ему грозит, и тут же бросился на пол плашмя, одновременно с хлопком пряча руки под себя, скрестив их на груди. Сеть, задев своим нижним краем его волосы, затормозилась и резко развернувшись в воздухе, легла ему на спину. Турецкий, оттолкнувшись от пола, немедленно вскочил. Сеть, прилипшая к спине купального халата, почти что не мешала ему двигаться. Сергей, чтобы выиграть хоть две секунды, необходимые ему для перезарядки карандаша, схватил стоявшую на тумбочке вазу и резко запустил ее в лицо турецкому. Тут успел закрыться, но ваза тяжелая, пущенная с силой. Все же едва не опрокинула его. Сергей за это время успел перезарядить карандаш и тут же в тот же миг нажал на спуск. Его ударило в плечо и сбило с ног. Он промахнулся. Сеть охватила Константина Дмитриевича Меркулова, опутанный Меркулов рухнул кулем на пол возле дивана. Рогдай, ощерившись, готовился к прыжку. Теперь-то вы спеклись, сказал Турецкий и, подлетев к Меркулову со взмахом, словно детской сабелькой, одним движением, порываясь распороть сетку вместе с горлом, до позвонка. Он не успел чуть-чуть, Марголин хлопнул раньше. Пуля вошла точно в правый висок турецкого, проделав едва заметную аккуратную круглую дырочку. Но там, с левой стороны, она выходя, выбила практически всю височную кость вместе с левым глазом, проделав выходное отверстие размером с розетку для варенья с коротким, но явно различимым мгновенным хрустом так что серые слезы разума, мозга, хлестнули вместе со студенистым телом глаза, с кровью по задернутым шторам. Турецкий вздрогнул, словно от разряда, в момент удара пули, откинулся налево, будто поскользнулся, и тут же начал падать, заливая кровью весь воротник, рукав махрового купального халата, край дивана, паркет. Рогдай уже летел, бросаясь на Сергея, пытаясь с укусить ему лицо. Сергей успел только закрыть лицо руками, но был отброшен. Падая навсничь, ударившись спиной о телевизор, он инстинктивно выстрелил в Рогдая, влетевшего опять с пула раскрытой пастью. Пуля пробила левую лапу Рогдая и шею, но, видно, не задела позвоночник, так как Рогдай, упав, тут же вскочил и снова прыгнул. Простреленная лапа подвела, он криво оттолкнулся и в воздухе уже, едва не перевернувшись, не долетел упал на бок. «Не мучить, добивать быстрее», мелькнуло у Сергея в голове, и он, почти не думая, нажал на спуск четыре раза. Первая пуля отрикошетила от покатывал лба Рогдая и впилась в диван в пяти сантиметрах от головы Меркулова. Вторая попала сверху между лопаток, но вошла косо, раздробив лопатку. Рогдай слегка как-то игриво подпрыгнул одними передними лапами, как подпрыгивают молодые собаки, Увидев перед собой забавного зверька, кузнечика или лягушку, и тут же рухнул, как подрубленный, и вслед за этим его частично, как-то странно парализовало. Ноги лежащего на боку пса начали механично, как твердые мертвые палки, стричь воздух. От третьей пули, впившейся ему в голову чуть ниже уха, бедный пес только отмахнулся головой, словно отгоняя назойливую муху. Четвертая пуля была уже лишней. Пёс только чуть вздрогнул всем телом, вытягивая лапы. «А шестая в стволе», – вспомнил Сергей и, вырынив Марголин, рыдая, упал на колени перед собакой. Меркулов лежал у дивана с пеленатой сеткой, как эмбрион, закрывая свою почти совсем седую голову руками, с тонкими и морщинистыми пальцами, которые бесшумно и конвульсивно вздрагивали, будто Меркулова кто-то бил, бил, бил. Струйка крови, вытекавшая из-под турецкого следуя по межпаркетным впадинам, петляла зигзагом елочкой, медленно продвигаясь к середине комнаты, и там, докатившись до плоского ровного места, остановилась и стала образовывать тихо бесшумно растущую лужицу, в которую три минуты спустя и впал ручеек собачьей крови Рогдая. Лужица быстро заполнила ровную площадку посередине комнаты, И в то же мгновение, найдя где уклон, ложится общей их крови, образовал еще один язычок, устремившийся к коридору, словно пытаясь убежать, уйти на свободу, на волю.